40. Грозное явление природы в момент смерти Христа и Юэфэя. Согласно христианской традиции, когда Христос умер на кресте, рисунок 1.97, произошли ужасающие явления природы. Сказано «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух». И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли в во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, Видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили «Воистину Он был Сын Божий». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 50-54. Следует ожидать, что нечто подобное мы увидим и на страницах китайского сказания. Это действительно так. Сказано В тот момент, когда души казненных возносились на небеса, над землей, вздымая песок и камни, принесся яростный вихрь. По равнинам расползся черный туман, погасли огни. 60. Смотри рисунок 1.97. Смерть Христа иллюстрация Густава Дуре, взятый из 71.1. В другом китайском тексте говорится: Когда трое мужчин вернулись на небеса, внезапно поднялся сильный ветер, и все пожары и огни были погашены. Черный туман заполнил небо, и песок и галька разлетелись по сторонам. Википедия сайт wikipeds.ru Мы видим, что Евангельское описание при его пересказе в Китае своей сути, в общем, не изменила.